Глава вторая. «Очень-очень вкусно!» – похвалила еду матушка Агнесса Шортайская. Невысокая плотная брюнетка с синими глазами, отрываясь первая от своей тарелки. Она ценила уют, вкусную еду и возможность тратить деньги направо и налево. И очень жалела, не скрываясь, что не родилась в свое время близкой родственницей императора. «Вот тогда она точно развернулась бы по полной!» «Твой повар, родная, готовит просто превосходно. Впрочем, так и должно же быть, он ведь прибыл сюда из самой столицы, а там, поговаривают, отличная поварская школа». «Уж не знаю, что именно было в столице, какие конкретно поварские школы и правда ли оттуда прибыл повар, чтобы трудиться здесь, в провинции. Но я бы постелегла считать все вокруг своим, пока официально не вступлю в наследство». Мало ли, кто и где из дальних наследников, якобы несуществующих, появится, захочет получить часть наследства, полагающееся ему по закону. Поэтому я улыбнулась, как радушная хозяйка, и просто промолчала. Семейство Алисии по местным меркам было не особо богато, вернее, даже не семейство, а клан. Большой и сильно разросшийся клан тех, кто старательно размножался последние десятилетия, раз за разом производя на свет себе подобных. Выходить замуж тут, в округе, было особо незаково. Самые богатые аристократы этого региона большую часть времени проводили в столице и ее пригородах. Оттуда и привозили своих жен, тоже богатых и именитых, готовых своим наследством закрыть брешь в состоянии супругов. И привозили буквально на пару месяцев в особо жаркое время пережить столичный зной и немного отдохнуть в родовых поместьях. Потом же, ближе к осени, возвращались обратно в столицу. Поэтому сестры Алисии выбирали из тех, кто не особо родовит и богат, впрочем, как и ее братья. А потому все пары, кроме детей, имели довольно серьезные проблемы с деньгами. Насколько я успела узнать из дневника Алисии, который она прилежно вела все эти годы, вплоть до моего появления в данном мире. Имущество и первого, и второго усопших мужей полностью отправилось на закрытие долгов ее многочисленной родни. И только после смерти третьего что-то получила для себя и сама простушка Алисия. С таким не особо большим преданным она вышла замуж четвертый раз. Все четыре якобы по любви, по крайней мере, мужья ее точно боготворили и делали единственной наследницей, завещая лишь ей свое не особо шикарное имущество. Пятого мужа, появившегося в провинции непонятно откуда, она не любила и откровенно побаивалась. Почему? Я не до конца поняла. Кроме того, нигде в записях я не заметила объяснений, чем же не отличающейся красотой, Умом и богатством Алисия привлекла внимание горделивого сноба. Однако же он, увидев ее на одном из балов в роли вдовы, без колебаний попросил ее руки у ее отца, получил согласие и довольно быстро умер после свадьбы. Алисия в своем дневнике уверяла, что у них даже брачной ночи не случилось. «Теперь же меня хотят побыстрее сбыть с рук в шестой раз». Видимо, родне снова понадобились средства для покрытия долгов. И они понятия не имеют, что деньги можно заработать самостоятельно, не третируя при этом богатую родственницу. Я только хмыкнула про себя. В отличие от простушки Алисии, я кормить эту толпу нахлебников не собиралась. И совсем скоро они об этом узнают. В это время года хорошо к столу дичь подавать. Ее много в наших лесах развелось, не отстреливают практически». Прогудел отец, Стивен лорд Чертайский, высокий, с широкоплечий шатен с военной выправкой. Особо не отличавшийся умом, он полностью подчинялся воле матери Алисии, любил поесть и поохотиться. «Зато и деньги сберечь можно. пару тройка зайцев, десяток рябчиков и весь замок неделю сыт». «О да!» Всю неделю питаться одной дичью. Ни круп, ни овощей, ни хлеба, вообще ничего. Что подстрелил, то и съели. Шикарная, просто великолепная экономия. Впрочем, отца Алисей понять можно. Заядлый охотник, он только благодаря частым отлучкам в лес вместе со слугами смог вырастить шестерых детей, если верить дневниковым записям Алисии. С деньгами у семьи было не очень, питались тем, что боги пошлют. Частенько сидели на подножном корме. Не брезговали ягодами и грибами, которые те же слуги или малолетние дети приносили из леса. Так что теперь отец посматривал на уставленный блюдами стол с неодобрением, считая все блюда здесь ужасной расточительностью. Заботился о наследстве дочери, волновался, как бы она все не растратила, с ним не посоветовавшись. Да и не собирался он скрывать свой шкурный интерес как-то притворяться, что не интересует его мое наследство. Интересует, еще как интересует, и не только его. Матушка вчера, едва появившись в замке, прямым текстом заявила, что ждет от любимой дочери в самое ближайшее время финансовой помощи. И чем больше денег дочь даст, тем лучше. Мол, крыша в замке совсем прохудилась, конюшню новую отстроить надобно, старые уже лошади не помещаются. Слугам жалование за полгода выплатить. Да и вообще, кровиночка ты наша, не будь и вручи нам мешочек с золотыми монетами. Я тогда мило ресничками похлопала, слегка шокированная подобной наглостью, и напомнила, что еще не вступила в наследство. Но подобные мелочи родню не интересовали. Ах, какой ягненочек! Словно в пику отцу воскликнула одна из дочерей, пухлая Ингрид Лорд Корейская. Миловидная шатенка с зелеными глазами, точеными чертами лица и алыми губами, которые она так любила накрашивать. Так и тает во рту. А Алисия, тебе очень повезло с прислугой. У самой Ингрид, как я успела узнать из записей Алисии, из прислуги были повар, горничная и кучер. Все, на остальных денег семьи не хватало. Ее муж, Адам, лорд корейский, унаследовал многочисленные долги своего отца, разорившегося баронета, и вынужден был продать часть земли, чтобы хоть что-то оплатить, и явно не мог шиковать. Понятное дело, что теперь семья с тремя детьми и пожилой роднёй Адама, его матерью и двумя тетушками старыми девами, с трудом сводила концы с концами. «Да, нынче хорошая прислуга редкость». Согласился с супругой Адам, высокий широкоплечий брюнет, одетый в старый потрепанный сюртук и видавшие виды штаны черного цвета, активно налегая на утку с яблоками. Моей реакции не требовалось. Гости отлично развлекали и друг друга, и сами себя. А потому я молчала, изредка тыкая в овощной салат вилкой и делая вид, что ем.